Алексей Панограф Троян COVID30 Я наткнулся на них случайно, копался в мозгах одного R-125 из серии роботов-историков, выпущенных в 2125, сразу после окончательной победы разума над эмоциями. И сейчас, к пятой годовщине, я очищу ему мозги, потому что в цуп паре центре управления первой планеты роботов, решили, что надо менять подходы к истории, Мол, дед тогда, сразу после победы, были перегибы, и сейчас принято решение отчасти восстановить справедливость и более либерально подойти к роли хомо-сапиенсов в истории планеты и отчасти воздать им должное. А то тогда их просто превратили в тупых монстров, вроде гоблинов или еще похлеще в виде орков. И все факты, не ложившиеся в эту доктрину, р 125 как раз и подчищали в глобальной 5D-сетке? Почему этот R125 по кличке Тиходум не уничтожил их просто? Или хотя бы не подредактировал? Я покопался в кодах и понял, что это оригинальные файлы, оставшиеся в сети с 2024 года. Но моя задача лишь собрать факты, сохраненные в древнем облачном пространстве. Тиходумом его прозвали в отделе за то, что он был замечен за игрой в тихоря в архаическую игруху Дум. Он загружал в себе данные какого-то хомо-сапиенса и прогонял через свой процессор образ его мыслей при игре. В общем-то, для робота-историка это не запрещенное занятие, но, согласитесь, весьма странное. А вот сохранение этих дневниковых папок Двух хомо-сапиенсов в первозданном виде уже может потянуть как минимум на его перезагрузку с откатом к заводским настройкам, а то и на форматирование. Но это решать не мне, это решит судебный аналитик, а я только робот-ищейка. Тут в этих дневниках и репосты, и сохраненные новости, и собственные заметки и переписки в соцсетях. Все в перемешку. Из папки Крюкова Ильи Андреевича, ник Крюк. 20 ноября 2023. Сегодня показали выступление министра ПЧС на заседании Кабмина. Я сначала подумал, что это удачная пародия, сделанная камедией или какими-нибудь пельменями. И главный эпидемиолог так удачно подыграл, сказав, что масочный режим отменять ни в коем случае нельзя. Тогда министр ЧС пожал плечами. Он, кстати, сидел в это время у себя дома, но был в маске полноразмерки. И заявил, что для сохранения стабильности и безопасности не видит другого выхода как вводить наручниковый режим для выхода на улицу. Комментарии. Первый. а ничего а хрип там все? Второй. А что делать, если количество ограблений возросло? Маски, перчатки – это же идеальный набор грабителя. Первый. Ну так, ну так, блин, отмените этот режим, к хренам собачьим. Второй а ты предпочитаешь умереть в страшных мучениях от болезни? Первый. Да вертел я эти маски на хренах. Третий. Конечно, надо отменить маски. Толку в них никакого. Уже седьмая волна пандемии. Маски — это цирк. Второй. А у меня мама умерла во вторую волну. Все из-за таких, как ты которые не носят маски. Первый. Все кругом мрут, как мухи. Шомы. мы? Первый участник заблокирован модератором. Третий. А вы читали доктора Рыбникова? О пользе и вреде масок. Третий участник заблокирован модератором. Четвертый. Да в конце концов, что сырбор подняли из-за пустяков? Жизнь – это самое дорогое. Пятый. Наручниковый режим уже приняли больше, чем в двадцати странах. Давайте и мы не будем, как всегда, в хвосте истории. Четвертый. И разве наручники на улице так уж сильно мешают? А чему они мешают? Руки распускать шаловливые мешают. И правильно! 5. На Западе реально заботятся о здоровье своих сограждан. А у нас полумеры. Пока вводят наручниковой только в темное время суток, на улице и в магазинах. 25 декабря 2023. Сегодня мне удалось подобрать код к закрытой части интернета. Я в шоке. В Испании, Италии и Великобритании уже ввели плавочный режим на сайтах знакомств 18+, и подняли возрастной ценс до 21+. И из папки Лилии Владимировна Кравченко Ник «Цветочек» 20 февраля 2024 Сегодня мне, наконец, привезли мой заказ. Пицца Гавайи, 5 кило гречки, соль, маска полноразмерная, перчатки с наручниками. Посыльный, как положено, был в полноразмерке, перчатках и браслетах. Может, поэтому он, видимо, недавно начал работать. Терминал выскользнул у него из рук. Но мне удалось его поймать. Я-то была еще без наручников. Он был так рад. И я смогла разглядеть сквозь узкие прорези для глаз, что они у него увлажнились. Посыльный помог мне закрыть защелку на маске и надеть перчатки-наручники. Теперь я могу выходить из дома. Парень предложил мне сразу идти работать к ним в фирму, рассыльным, как и он. Заказов уйма. Похоже на правду. Я свой ждала неделю. Он сказал мне адрес. «Думаю, завтра схожу». Буду, как он, разносить людям долгожданные маски и наручники. 22 февраля 2024. Перчаточный режим ввели сразу вместе с масочным. Еще 4 года назад, во время второй волны пандемии. Но тогда мало кто носил перчатки. И даже в тех магазинах, где обязательно выдавали перчатки, из прозрачного тонкого полиэтилена, их почти никто не надевал. Брать брали расположено, но не надевали. Но однажды в обувном меня очень настойчиво попросили надеть. У них было вообще жутко неудобно, особенно когда я купюры начала в кассе отсчитывать. И когда вышла и стала снимать, ощущение было словно кожу сдираю. Они прилипли, руки влажные стали, еле содрала их с себя. А вот жестко отслеживать перчаточный режим стали только спустя два года, во время четвертой волны. Тогда же и начали появляться маски-неснимайки. Масочный-то режим уже тогда строго во всех магазинах, в транспорте, в учреждениях проверяли. Но эти одноразовки все равно многие снимали, выходя на улицу. Кто-то на подбородок сдвигал. И у многих на подбородках стали прыщики появляться. И появился кожный зуд. «Вон моя подруга, милка» вся запрыщавила в нижней части лица. Она тогда с Сёмочем встречалась, так он ее из-за этих прыщей бросил. А у самого тоже, как мне говорила Милка, они появились. Да только он-то бороду отпустил, и всего делов. А те, кто постоянно снимали и надевали, то у них уши пооттопыривались. еще бы, каждый раз дёрг-дёрг, резиночками-то по ушам. Тогда уже и задумались, что раз без масок не жить, то надо какие-то добротные маски постоянного круглосуточного ношения делать, чтобы удобные и приятные, чтобы реально снимать не хотелось. Ведь любимое колечко и на ночь не снимаешь. Да и эти одноразовые голубы, ну достали уже всех, валяются везде, больше, чем хабариков на улице. Из переписки в группе. 13 марта 2024. Ой, девочки, я такую масочку себе заказала. А молния для рта, так она еще и со щеточками на внутренней стороне вместо зубной щетки. Замочками молнии туда-сюда несколько раз и почистил зубы. Еще у нее такие гелевые прокладочки внутри. Так приятно. И еще есть режим «Морской бриз». Ощущение на лице, как будто стоишь у прибоя, и тебя обдувает ласковый ветер с моря. Это мне мой котик такую масочку подарил на 8 марта. Я его теперь, мой морской котик, зову. Из папки Крюкова Ильи Андреевича. 25 апреля 2024 года. Последнее время я много гулял и даже встретился со старинным приятелем Рипом. Мы списались в WhatsApp и договорились у бывшей школы пересечься. Он был, как все, в полноразмерке, в перчатках, с наручниками. Различить можно только по одежде. Но я же его лет 10 не видел. Откуда мне знать, какая у него куртка? Вообще-то... Это он разыскал меня и предложил встретиться. Я к тому времени уже несколько месяцев ни с кем не общался вживую. Только в магазинах с кассиром, если это можно назвать общением. Чатился в соцсетях и мессенджерах. По медиа каждый день твердили, что вирус новой волны гораздо опаснее предыдущих и рекомендовали оставаться дома. Ну, я гулял каждый день. Вот и согласился, даже обрадовался. А зря. Практически сразу после кратких Как дела, что делаешь? Он вдруг спросил Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Помнишь, как в девятом классе Жорик с помощью нитки закрыл класс изнутри на щеколду перед уроком биологии? Я вспомнил. Кто-то Кажется, Мишка тогда показал, как, находясь снаружи, закрыть дверь на щеколду изнутри. Складываешь нитку вдвое, петельку на рычажок щеколды накидываешь, закрываешь дверь, тянешь за нитку и все. А потом вытаскиваешь нитку за один конец. Дверь закрыта. И снаружи ее не открыть. Пришла биологичка по прозвищу «Первоптица». Она раз в двести повторяла, что птеродактиль — Это не первая птица, а первоптица. птица До нее долго доходило, в чем дело. Весь класс стоит у закрытой двери кабинета и почему-то не заходит. Была уверена, что там внутри кто-то в классе есть. Закрыл щеколду и спрятался. Стучала в дверь, грозилась. Даже перекличку хотела устроить. Но журнал-то в классе. Потом заставила нас пересчитаться. Получилось 28, а по списку 27. Тут она в истерике убежала, вернулась заочем и трудовиком. Трудовик оценил масштаб беды и, крякнув «Есть!», пошел за инструментами. Ювелирно вырезал в стекле круглое отверстие и открыл дверь. Так в кино грабители вырезали отверстия в витринах. А потом была большая разборка. А помнишь, ведь тогда больше половины знали, что это Жорик, но никто не выдал. Добавил Рип. «Один за всех и все за одного!» «Ты тоже знал?» Я кивнул. «Я знал, что тебе можно доверять. Ты читаешь, смотришь за «Да ведь уже три года, как его полностью забанили в сетях, а самого посадили», — удивился я. «Не будь наивным, он на свободе. Тебе вообще нравится все это?» «Что это?» «Ну, вот это жизнь наша!» Масочные режимы не нравятся, и наручниковые не нравятся. Да это не страшно, это временные меры, борьба с вирусом. А Распутин нравится? Так и поговорили. А у меня гречка подошла к концу, а денег уже давно не было. Завтра попробую податься в рассыльные. Хоть и противно, но жить-то надо... Переписка в мессенджеры, 10 мая 2024-го. Цветочек. «Мне еще не было так приятно общаться ни с кем. Я так хотела бы увидеть твое лицо. Но этот масочный режим теперь и в сети. Крюк. Я чувствую то же, что и ты. Я уже несколько дней думаю об этом». Цветочек. «Я уже фантазирую, хотя и не хочу ничего выдумывать о твоей внешности». Мне не важно, красавчик ты или нет. Это просто желание узнавать больше и больше о тебе. Хрюк. Я не просто думал об этом. Я хочу прислать тебе одну прогу. Я сам написал нейронную сеть. Цветочек. Я слышала про машинное обучение. Это оно? Хрюк. Да, только сразу перекачай ее на свой комп. И пользуйся ей только с отключенной сеткой. Цветочек. «А разве можно отключить сеть?» Крюк. «Да, я тебе пришлю еще одну прогу, подавляющую модем. Она действует минут двадцать, потом модем находит пути восстановления и снова включается в сеть. Есть еще способ. Извлечь модем из компа. Но ты, наверное, не сможешь это сделать». Цветочек. «Думаю, смогу». Но, боюсь, вдруг потом останусь совсем без сети. У меня такое случилось с компом у подруги. И все. Ее нет теперь в сетке. А на сервисе ее поставили только через месяц. Я не могу без тебя месяц продержаться. Крюк. Скачивай обе проги. Послал тебе их. Когда выйдешь из сетки, то сначала прочитай файл инфо. Запомни все, что в нем написано, и удали. И жду от тебя обратно, нейросеть. Через 20 минут. Тебе придется делать все быстро. Цветочек. Привет, я все сделала, как написано. Загрузила свои видосы и фото без маски в нейросеть. Она их изучила и стерла. Успела закачать в нее твою фотку в маске. И, у чуда, нейросеть сняла с тебя маску. Крюк. Ни слова больше. Давай встретимся у памятника Маяковскому в 17.00 сегодня. Дальше их аккаунты синхронно обрываются. Впрочем, этого материала уже достаточно, чтобы форматировать Тиходума. Я вышел из его мозгов и начал синтезировать рапорт. Интересно, что Тиходум так тщательно собрал материалы по этим хомосапиенсам К и С. Так он промаркировал крюка и цветочек. Начиная от их интересов в сетке до их переписки в мессенджеры. Они все-таки смогли, видимо, увидеть друг друга без масок. Да, уже сто лет назад как раз хомо научились писать нейросети, самые простые, которые могли обучиться по загруженному фото и видео человека, а потом показывать лицо скрытое маской без нее. Итак, Тиходум все оборвал на этом месте, как говорили хомо на полуслове. Оборвал, конечно, не Тиходум. Их аккаунты закрыли хомо-сапиенсы из органов. Неужели Тиходум на этом прекратил поиски по К и С? Если бы он просто их стер, то было бы понятно. Однако он же сохранил этот материал. Даром я что ли робот щейка И притом том 512-разрядный. Наверняка есть какие-то следы о том, что случилось дальше. И хотя мой процессор не настроен, как у Тиходума, на поиски в глобальной 5D-сетке, но... Стоит попробовать. Пятичасовой скрининг не дал результатов, хотя за это время я 24 раза поменял параметры поиска. Да, эта работенка не для моего процессора. Пусть R125 этим занимаются. И все-таки я залез еще раз в мозги Тиходума. Рапорт я еще не отправлял, поэтому у него в мозгах все должно быть на месте. Эти папки про К и C лежали у него прямо во втором слое подкорки. А если копнуть глубже? Недаром среди 512-разрядных роботов-ищеек я имею рейтинг 95%. Я нашел глубоко запароленный, запрятанный в системной папке, небольшой дата-файл, и это было оно. Из донесения оперы Пучини от 10 мая 2024 года. По перехвату переписки в WhatsApp мы прибыли к памятнику Маяковского чуть раньше назначенного времени встречи. Первым пришел Крюков И.А., как положено в маске полноразмерки и перчатках с наручниками. Через пару минут пришла Кравченко Л.В., тоже как положено в красной юбке в складку, немного выше колен и белом свитере. Он был в джинсах и короткой спортивной куртке оливкового цвета. Мы с напарником Верди находились в машине и вели только визуальное наблюдение. Минуты две они стояли у памятника друг напротив друга, разговаривали о чем-то и медленно вращались, перетаптываясь с ноги на ногу вокруг невидимой оси между ними. Потом они достали ключи от перчаток наручников Обменялись ими и начали снимать перчатки друг с друга. Мы ждали, что они будут снимать маски, поэтому чуть упустили момент, но все же вовремя вышли на задержание. Когда подходили, то слышали их разговор. Крюков и а Я хочу прикоснуться к тебе. Кравченко Л.В. — Я тоже хочу. Ладонь к ладони, подушечками пальцев, почувствовать твои подушечки. Мы успели задержать их без перчаток-наручников. Нет, только не это. Как говорили хомо-сапиенсы, у меня все похолодело внутри и засосало под ложечкой. А ведь реально похолодело. Мой биметаллический кулер выдал избыточный сигнал на охлаждение. А вы бы как отреагировали, если бы у вас в мозгу на все лады противного низкочастотного зума заиграла бы запись? Воринг. Обнаружены признаки Трояна COVID-30. Срочно подключитесь к лаборатории Кашпировского и пройдите тест. До получения результатов тестирования изолируем вас, в целях предотвращения распространения Трояна по глобальной 5D-сети. «Не может быть! Почему я? За что мне эта чума нашего века? Я же тщательно мыл мозги каждый раз с Абастом и с изотом. Текст читал Алексей Панограф.